За несколько дней до приезда командующего армии было получено сведение о кончине в Екатеринодаре, заболевшего тифом полковника Паумгартена. В дивизии его искренне жалели. Я опросил генерала Деникина о назначении начальником штаба, недавно прибывшего в Екатеринодар и писавшего мне оттуда генерала Дрейгера, бывшего начальника штаба сводного конного корпуса.